Глава 13. Две недели тому назад. Терезы и Трифона хохотали так, что старинная люстра, висевшая над столом, задрожала, позванивая хрустальными сосульками. В комнату вошел Джессу и удивленно уставился на ребят. Не выдержал и тоже рассмеялся. «Что тут у вас происходит?» — он оглядел влюбленных. «Да все как обычно. Уже все вещи собрали. А Трифоны все круги наматывает и что-то по углам и полкам ищет». Я даже приставать не стала, пусть дому проверит, ничего не забыл ли, а он, оказывается, свои любимые джинсы искал. Тереза изобразила, как Трифона с удрученным видом разыскивал штаны, а они на нем, и она вновь залилась смехом. Вот что я с ним под старость делать буду, если уже сейчас он такой тормоз. Тут они оба прыснули так, что Джессу опять фыркнул. До того было смешно упоминание о старости, которое, конечно же, для них никогда не наступит. Надурачившись в сласть, они затихли, и Трифона потащил сумки к двери. — А ты нашел себе напарника, наконец, с кем квартплату делить? — проговорила раскрасневшаяся после смеха Тереза, наливая стакан воды. — Да хотел тут один заехать, но не знает еще, потянет ли по деньгам. — Мы желаем, чтобы тебе нормальный сосед попался, — сказала девушка, допив воду. — Ну что, все теперь? Джинсы на тебе, так что можем двигать, — повернулась она к Трифоне. не начинай Он еле сдерживался, чтобы не хохотнуть. «А то мы никогда не уедем!» «Счастливо!» — грустно бросил им вслед Джессу и опустился на стул. «Чао!» — В разнобой ответили ребята. Ребятам по случаю подвернулась симпатичная и недорогая квартира, и они быстро внесли залог и начали обустраиваться на новом месте. Их обоих мало интересовал быт, поэтому они сошлись на том, что в доме должны присутствовать только самые необходимые вещи. Практически без лишних дискуссий они договорились об устройстве совместной жизни. Остался только один неловкий момент. Тереза, которая трудилась в страховом агентстве и умудрялась подрабатывать вечерами на презентациях после того, как Трифоны уволили из банка из-за вируса, стала зарабатывать больше своего возлюбленного, что его сильно напрягало. Он уже окончил академию и приступил к стажировке, очень надеясь, что через месяц, максимум два, начнет получать достойную зарплату. Но и здесь его планы нарушил вирус. Стажировку перенесли аж на осень, и он решил устроиться на все лето спасателем. К счастью, объявили, что купаться и загорать правда по новым правилам, но будет разрешено, и Трифон договорился с хозяином приморского ресторана, которому принадлежал примыкающий к заведению пляж. Тереза поддержала его выбор, сказав, что будет проверять, как он обхаживает клиенток, и обязательно завалит к нему поваляться на шару на шезлонге и попользоваться кабинкой для раздевания. Они еще похихикали на эту тему, а Трифона с сожалением подумал, что с этим ковидом толком так ничего и неизвестно, и что как бы ни грянуло на самом деле это заявленная знатоками вторая волна. Получалось, что для Трифона отпуска не предвиделось, но он надеялся, что отдохнет хотя бы Тереза, которая собиралась подъехать к нему в Чизинатику. Он знал, что работа спасателем, которая на первый взгляд может показаться простым развлечением, включает в себя не только контроль за купальщиками на определенном отрезке моря, но и ежедневный подъем в 7 утра, чистку пляжа и мытью шезлонгов и зонтов. И, как сказал хозяин, теперь это придется проделывать каждый день. Но все равно к восьми вечера, а может и раньше, он освободится. Трифона уже представлял, как они раскладывают подстилку на еще не остывшем окончательно песке, вынимают из сумки продуктовые контейнеры со всякими вкусностями, расставляют пластиковые тарелки и разливают белое игристое вино по стаканам. Солнце почти опускается за горизонт, но лучи из последних сил льют в побледневший от сумерек неба нежный розовый свет, подчеркивая легкие облака, столпившиеся у крайней черты. Они делают погладку и пьют за прошедший хороший день. «И чтобы таких дней было еще огромное множество», добавляет Тереза. А потом они сбрасывают одежду и бегут в море. Трифона, как всегда, фыркает от попавшей в нос воды, Тереза обхватывает его ногами и прижимается. Он целует ее солеными влажными губами, чувствуя на ее языке привкус игристого вина. Количество заболевших уменьшалось с каждым днем, и Терезу опять начали приглашать на вечерние подработки, что очень не нравилось Трифона, а точнее не нравился настырный директор агентства, который звонил слишком часто, даже во время полного карантина, когда не предвиделось никаких развлечений. Он прекрасно помнил этого Умберта, такого отталкивающего типа он не видел в своей жизни. На удивление неприятное лицо с расплющенным к низу утиным носом и странными, слегка перекошенными плечами, а как он смотрел на Терезу, вот что неприятно поражало. Его физиономия сероватого оттенка, но с чересчур красными и вечно мокрыми губами, которые он постоянно облизывал, вызывала полное отторжение у Трифона. Как можно с таким типом общаться? думал он, привыкший к окружению, возможно, не самых интеллектуальных, но молодых и приятных людей. Но Тереза всегда защищала директора театрального агентства, объясняя, что он переболел какой-то там специфической болезнью, которая скрючила ему плечи и даже оставила следы на лице. Трифон хихикнул про себя, так как девушка употребила именно этот термин – скрючила. «С другой стороны, хорошо, что он такой страшненький», – рассуждал парень. «Совершенно ясно, что Тереза никогда не западет на умберта Хотя он слышал, что существует еще и женская жалость, Которые иногда бывает посильнее любви, но надеялся, что это никак не относится к его девушке. Родители Терезы совсем не интересовали ее дела, а мать и отец Трифона отнеслись к их связи настороженно. Он привык рассказывать им про серьезные изменения в своей жизни, и когда они переехали в общую квартиру, решил пригласить их в гости. «Как только докупим все необходимое, пригласи моих, как считаешь?» «Конечно», — весело согласилась Тереза. Только вот где мы такую тумбу найдем в туалет? А без нее ну никак нельзя гостей принимать. На заказ под размер очень дорого получится. Естественно, если только из твоих друзей никто не возьмется. Есть у тебя кто-нибудь знакомый, кто мог бы тумбу сварганить? Надо подумать. Трифон закатил глаза, изображая работу мысли. Может, самому попробовать? Неуверенно осведомился он у Терезы. А ты что, умеешь столярничать? Что-то я за тобой такой слабости не замечала. Она повертела в руках листок с записанными размерами. «Надо в Икею съездить, там наверняка что-нибудь подыщем». «Незачем туда тащиться просто так. Сначала на сайте посмотрим, есть ли у них что-то для нас подходящее». «Уговорил», — уступила Тереза. Для них было ново и весело обсуждать покупки, расставлять по-новому мебель, прикидывать, куда лучше повесить бра, как будто играть в дом и семью. Они ничего не создавали, не вылепливали и даже не шли навстречу друг другу как обычно советуют психологи молодым парам, и у них все получалось само собой. И эта редкая легкость в отношениях еще больше заряжала их любовный экстаз, который не был омрачен ненужными бытовыми ссорами, а только расцвел после их переезда на новую квартиру. Очень хорошую идею подбросил Джессу, зашедший как-то к ним в гости и предложивший не искать мебель под размер, а просто вставить несколько полок в узкое пространство, куда они хотели воткнуть тумбу. Трифон купил подходящие доски, и они распилили их вместе, покрасили, укрепив одну над другой в небольшом проеме. «Плохо, что дверок нет», — сказала Тереза, разглядывая новое сооружение, но поставив на них несколько красивых флаконов, банку с ароматической солью и разноцветной шампуни, залюбовалась. «Молодцы, отличная работа». Все было готово к приему родителей, как позвонил Умберто и попросил Терезу поучаствовать в вечернем концерте. Трифона был вне себя. «Откажись!» Тут же рявкнул он. «Я могу, конечно», — спокойно заявила та. «Но тогда подработка мне больше не светит. Я у него в агентстве официально не оформлена, поэтому кому я буду нужна, если даже на те редкие приглашения буду давать отказ?» Трифона заскрипел зубами, про себя проклиная вирус и все, что с ним связано, что задержало начало его работы. «Вот как только начну получать нормальные деньги, постараюсь прекратить эти ночные выезды». Или, по крайней мере, будет возможность выбрать», — пронеслось в голове. «Ну и что мы родителям скажем, если тебя не будет? Какой тогда смысл в этом ужине?» — все еще горячился трифоны «Там начало концерта в 10 Я попрошу, чтобы меня в конце выпустили». «Ну, давай так попробуем», — с натугой согласился парень. В тот же день, как нарочно у Терезы забарахлил автомобиль. «Я тебя сам отвезу на мероприятие», — вызвался трифоны «Если непонятно, что там в машине случилось, нельзя ночью на ней куда-то двигать». «А если твои родители не уйдут еще?» – засомневалась девушка. «Не будешь же выгонять? Лучше меня Умберта подбросит». «Они хоть и знают, что ты еще и артистка у нас, но это люди старой закалки, так что не представляю, как могут среагировать на то, что ты ночью куда-то свинтила. Попробую-ка я время ужина на часик пораньше перенести». Сам Трифона совершенно нормально относился к подработке Терезы, а помятуя свое аниматорское прошлое, иногда даже завидовал. Но совсем не хотел что-то объяснять матери и отцу, зная, что у них на этот счет имеется другое мнение. Так и сделали. Попросили их подъехать пораньше, надеясь, что к десяти они выкатятся, как сказал Трифоне. Но чтобы не рисковать, Тереза договорилась с директором о том, что он ее захватит на мероприятие. Вечер прошел отлично, и даже опасения Терезы за свою стрипню не оправдались. Все тарелки, которые она унесла на кухню, были пустые. Родители Трифона почти не донимали их вопросами о планах на будущее, а как-то плавно перешли на другие темы. Это сразу привело Терезу в хорошее настроение. Отец Трифона много шутил, вспоминая проказы сына, когда тот был маленький. Мать снисходительно улыбалась, но было заметно, что разговор ей не безразличен. Время перевалило за девять. Тереза в офис на работу начала ходить. Надеюсь, что закончился навсегда карантин. Трифона сделал попытку подвести вечер к концу. «Да и у меня завтра дел полно», — добавил он, устало вздыхая. «На это все надеются. Только ведь пока вакцину не изобретут, опасность все равно остается». Не среагировал родитель на намек сына и разразился длинной тирады об антителах, которые должны появиться у отболевших ковидом. «А как же тогда Агата Фиорини? Она сделала тест после болезни, а антител нет. Помнишь тетю Агату, которая тебе уколы приходила делать?» – уточнила мать. «Помню», – коротко ответил Трифоны, поглядывая на часы и начиная нервничать. «Ну что, пойдем потихоньку?» – произнес отец, не двигаясь и наливая граппу в маленькую тонкую рюмку. «Пора», – согласилась мать и плеснула себе дижестива. Тереза собрала помятые салфетки, встала из-за стола, специально громыхнув стулом. Наконец они засобирались по-настоящему. Отец пошел в туалет, а мать уже обняла на прощение сына, когда позвонил Умберто. «Выходи, я внизу», — проговорил он. «Сейчас, подожди немного». Девушке неудобно было объясняться при всех, да и уходить в спальню, чтобы ответить она посчитала неприличным. «Не могу ждать ни секунды, уже опаздываем. Там одного певца не будет, поэтому сокращается все по времени». «Вот чёрт!» – ляпнула Тереза. «Что-то случилось?» – мать выпустила из объятий сына. «Нет, просто Терезе надо отъехать. Ее на выступление пригласили». «Не познавато ли?» – съязвила мать. Девушка схватила приготовленную сумку с костюмом. «Спасибо, что пришли». «Ну, а в следующий раз вы к нам?» – из туалета вышел отец. «А это что такое? Собралась, что ли, куда на ночь глядя?» «Вам же Трифона говорил, что есть возможность подработать. Жаль, конечно, что именно сегодня. Но что же делать? Нашей семье нужны деньги». Она знала, что этот аргумент может подействовать на родителей. И оказалась права. Они оба согласно закивали, и только Трифона был крайне недоволен упоминанием о деньгах, так как считал это своей заботой. Родители все еще топтались в прихожей, и Тереза, прошмыгнув мимо матери, выскочила на улицу. «Давай, жми на газ!» Быстро проговорила она, плюхнувшись на переднее сиденье. Ей совсем не хотелось, чтобы родственники видели, как она уезжает на чужом Лексусе. «Все нормально? Что ты такая запыхавшаяся?» С участливым беспокойством спросил Умберта, трогаясь с места. «Так сам же сказал, что опаздываем уже». Она не стала объяснять истинной причины спешки. На повороте она посмотрела в зеркало заднего вида. Родители Трифона вышли из подъезда и направились к своему автомобилю. Машину Умберта они, кажется, не заметили. Трифон проснулся глубокой ночью. Во рту было сухо, но вставать не хотелось. Не открывая глаз, он вытянул руку и провел по подушке. На другой половине кровати никого не было. Черт! Он сел и уставился в темноту. Тишина новой квартиры казалась напряженной. Где-то совсем далеко пробил колокол. Он посмотрел на часы. Было ровно три ночи. Он взял мобильник. Нехороший, тяжелые мысли заползали в голову. А если все это правда, что писал анонима? Но они вместе разобрали все его посквили и выяснили, что это ложь. А если все-таки? Нет, не может быть. Ведь Тереза тоже получала гадкие письма, повествующие уже о его изменах. Он повертел телефон в руках. Почему-то звонить не хотелось, и было страшно. Негромкий звук открываемого замка прозвучал в тишине. Наконец-то. Трифон улыбнулся в темноте. Сомнения улетучились. Он осторожно положил мобильник на тумбочку и накрылся одеялом. Он слышал, как Тереза, повозившись в прихожей, прямиком вошла в спальню, он постарался дышать равномерно. Постояв немного, она направилась в ванную комнату. Под монотонный звук льющейся в душе воды Трифон заснул.